глава 12 уже пятнадцать лет немецкие военные теоретики трудились над объяснением того как случилось что две с половиной тысячи немецких генералов каждый из которых в отдельности выиграл хотя бы одно сражение умудрились все вместе проиграть величайшую в истории германии войну с их точки зрения это поражение означало больше, нежели государственную катастрофу. Оно стоило им их армии. Ее преемник, германский Рейхсвер, не имел права подойти к Рейну ближе, чем на 50 километров. Но все так же Рейн катил свои мутные воды с юга на север. И Мейзе Турм стоял на том же месте, как и в те времена, когда епископ Агатона съели мыши, И у Лора Леи все так же кружил водоворот. Мало что изменилось на Рейне за тридцать веков, если, конечно, не считать того, что вместо боевых челнов вестготов по нему плыли многочисленные барки, пароходы и теплоходы, пассажирские и грузовые, стальные и деревянные. Железо и уголь были их главным грузом. По меньшей мере уже полвека, как поэтический Рейн стал рекою железа и угля. В это утро от пристани старого города Кобленса отвалил пароход, не очень большой и довольно потрепанный. На этом пароходе вниз по Рейну отправилась в экскурсию шумная ватага юношей. Одного из них, худощавого 18-летнего парня с нездоровым желтым лицом и узким покатым лбом, звали Эрнстом Шверером. Юноши расположились на передней палубе. Директор гимназии Шнюпфлер договорился с капитаном. Вся эта часть парохода отводится школьникам. Посторонние не будут сюда пропускаться. Эрнст предложил выставить в проходах пикеты. Тогда никто не помешает экскурсантам проводить время, как они хотят. И как настоящие часовые... «Мы будем сменяться каждые два часа». В восторге подхватили школьники. «Нет», — возразили другие, — «каждый час, иначе не все успеют постоять на карауле». Несколько человек, назначенных в первый караул, тут же вытащили значки Гитлер-Югенда и заняли посты. Как только пароход отчалил и пристань с полицейским стало удаляться, Эрнст подошел к борту и запел песню штурмовиков. Директор Шнюпфлер обеспокоенно поглядывал в сторону капитанской рубки. Он дал подписку в том, что не допустит никаких демонстраций. А эта песня... Шнюпфлер знаком подозвал Руппавирта. Руппф был единственным в школе, кто силой голоса мог соперничать с Эрнстом Шверером. «Послушай, Рубхэн», — ласково сказал директор, — «нужно спеть что-нибудь другое». «Ты меня понимаешь? Здесь еще не настало время для этой нашей песни». «Да, понимаю, господин директор», — сказал Руб. «Затяни вахт Амрейн, это будет более уместно». Примечание — официальный гимн Германской империи. Конец Примечание. «Вахт Амрейн» — это было совсем не то, что хотелось бы спеть Руппу, но чтобы досадить заносчивому Эрнсту, Руппф готов был исполнить просьбу Шнюпфлера. Он расстегнул воротник рубашки и начал прямо со второго куплета, так как знал, что ребята охотно подхватят именно его». И действительно, школьники один за другим покинули Эрнста и присоединились к Руппу. Даже маленький остроносый Фельдман старательно выводил куплеты гимна. Эрнст обиженно умолк. Он, конечно, понимал осторожность Шнюпфлера, но прерывать песню «С.А» — это, пожалуй, слишком даже для директора. Об этом Эрнст непременно скажет кое-кому». Обиженный Эрнст отошел на самый нос парохода и, развалившись на скамье, закурил сигарету. По установленному в их школе этикету он должен был бы спросить на это разнишение Шлюпфлера. Но пусть-ка профессор позлится и подумает о том, следует ли прерывать такую песню, особенно когда поет он «Шверер». В конце концов, наплевать на то, что Шнюпфлер — директор. Завтра Эрнст уже не гимназист. Если у него еще и нет в кармане билета нации, то ведь причиной тому простая формальность. Ему не хватает каких-то двух месяцев до установленного возраста, когда он сможет стать таким же портайгеноссы, как сам Шнюпфлер. И неизвестно, кто тогда окажется на более высокой ступени партийной лестницы. Он! — Эрнст фон Шверер или этот замухрышка, переименованный из простого шпика в профессора только для того, чтобы можно было назначить его директором гимназии. Эрнст сквозь зубы тонкой струйкой сплюнул через поручни. С трудолюбивым постоянством шлепали по воде плицы колес. Снизу из недр парохода Доносилось мерное дыхание машины, и изредка прорывалось далекое обринчание ни то пианолы, ни то радио. Эрнст опустил голову на руки, лежавшие на поручнях борта. Он почувствовал, как все судно сотрясает едва уловимая дрожь, порождаемая где-то в глубине машинного отделения. Там билось стальное сердце парохода, старого немецкого парохода. Было смешно глядеть, как барахталась в воде эта неуклюжая корыта, и даже немножко стыдно перед пассажирами новых винтовых теплоходов, легко обгонявших Золото-Рейна. Золото-Рейна? Мечты Эрнста были не очень ясны, но вполне целеустремленны Поколение Эрнста заново перепишет древнее сказание. «Придет новый Зигфрид. На нем будет коричневая рубашка со свастикой на рукаве. Он схватит за глотку весь мир». Эрнст поднял голову. Впереди по правому берегу реки пейзаж начал меняться. У стоящего на вершине высокой горы замка кончилась яркая зелень садов. Вдали над берегом нависла черная тяжелая туча дыма. Эрнст не слушал Шнюктера, объяснявшего школьникам детали рейнской панорамы. По рассказам отца он и сам хорошо знал расположение заводов Круппа, кузницы германского оружия. Там, за Мюльхофеном, извергали в небо пламя и дым несколько крупповских домен, С чувством превосходства над смотревшими в рот учителю товарищами, Эрнс снова растянулся на скамье. Он искал глазами Вирта. Рупф должен был быть где-нибудь тут же, неподалеку от Фельдмана, хотя он вовсе не еврей, а такой же чистокровный бренденбуржец, как большинство школьников этого выпуска. Вирта нигде не было видно. Странно. Куда он девался? Эрнст встал, прошелся по палубе за пикеты школьников. Его привлекли к себе шум из струя теплого воздуха, пропитанного запахом масла, вырывавшаяся из-под стеклянного капа машинного отделения. Эрнст наклонился над люком. В глубину трюма едва достигал дневной свет. Там происходило что-то похожее на битву железных чудовищ. Эрнст старался припомнить описание паровой машины, взаимодействие движущихся перед глазами металлических частей. Вероятно, вон те резервуары, пышущие жаром так, что воздух над ними струится, как распускающийся в чаю сахар, и есть цилиндры. Они ярко-зелёные. Медные полоски охватывают их, как обручи бочку. Вот равномерно с линцой двигающийся шток. Значит, это он, послушно следуя движением поршня, другим своим концом заставляет ползать взад и вперед массивную массу крейцкопфа. Господи, какая старина! Права эта старушка, паровая машина, стала памятником самой себе». Когда же перестали строить такие чудовища? Наверное, в конце прошлого века. А между тем у нее такой злобный вид, словно она только и ждет, когда в нее попадет рука неосторожного смазчика. Время от времени спокойно, без суеты и страха, эта рука появляется между частями машины, чтобы дать им излейки порцию густого желто-зеленого масла. Эрнст увидел смазчика, парня такого же возраста, как и он сам, коленастого, в синей курточке, наброшенной на голое тело, с белой косынкой, повязанной вокруг шеи на манер галстука. Лицо парня блестело. От пота? Или масла? По спокойному выражению лица смазчика, можно было судить, что опасное лавирование между смертоносными суставами стального осьминога представляется ему самым обыкновенным привычным делом. Парень автоматическими движениями тыкал носик своей масленки именно туда, куда было нужно. Он умудрялся в это же время говорить, с кем таково Эрнсту не было видно за его спиной. Лишь когда парень сделал шаг в сторону, Эрнст увидел Руппа. Вот странно. Европа был такой вид, будто близость машины не доставляла ему никакого беспокойства. Он обмахивался шапкой как веером и внимательно слушал смазчика. Вот Руп быстро огляделся по сторонам и наклонился к уху парня. Время от времени смазчик понимающий, кивал. О чем может говорить Руп с этим замазанным парнем? Энс хотел бы это знать. Во всяком случае, Руппу придется об этом рассказать кое-кому. Эрнц скажет, где Рупп болтался в то время, когда его товарищи слушали беседу директора и пели веселые песни. В сумерках Шнопфлер умудрился отыскать на берегу живописные развалины драханфельса замка, в котором, по преданию, Зигфрид убил дракона. Вершина полуразвалившейся башни — была освещена лучами заходящего солнца. Казалось, будто башня наполнена бушующим пламенем. — А теперь, мальчики, сюрприз! — торжественно провозгласил Шнюпфлер. — Каждый получит стакан доброго немецкого вина, которое называется кровью дракона. Оно делается из благородной лозы, растущей на этой горе, за развалинами замка. Шнюпфлер, как фокусник, трижды хлопнул в ладоши. Кельнеры внесли корзину с длинными узкогорлыми бутылками Драханблута. Школьники выстроились с наполненными стаканами в руках. Шнюпфлер откашлялся, готовясь к речи, и уж поднял было руку со стаканом, когда со стороны одного из пикетов послышались Шум, крики. Караульный прибежал с докладом, что какой-то посторонний, здоровенный малый пытается прорваться на переднюю палубу, что он сильно навеселе, что одного патрульного он уже уложил ударом кулака. Прежде чем Шнюпфлер принял решение, виновник происшествия ворвался на палубу, Это был коренастый детина в сильно помятом спортивном костюме, в широких штанах заправленных в грубые шерстяные чулки. Голова его была не покрыта, и волосы беспорядочно рассыпались под дуновением ветра набегавшего с носа парохода. Он остановился перед выстроенными вдоль борта учениками, подбоченился, расставил ноги, чтобы придать большую устойчивость телу, и несколько мгновений молча оглядывал юношей. — Ни одной знакомой физиономии, но все равно. — Здорово, верблюды! — крикнул он. Одни удивленно молчали, другие ответили нестройным хором. Шнюпфлер стоял в нерешительности. — Вы знаете, кто перед вами? — покачиваясь, спросил незнакомец. — Я тоже был когда-то таким же верблюдом. Именно там же, в гимназии Моссе. Он обернулся к Шнюпфлеру. Я узнал, что наша гимназия совершает экскурсию, и решил повидаться с верблюжатами, хотя, по-видимому, ни один из вас меня уже не помнит. Помнит ли кто-нибудь Пауля Штризе? «Чемпиона гимназии по боксу и выпивке, а?» «Не беда! Вам полезно видеть, что может выйти из каждого из вас!» Он кнул себя пальцем в грудь. «Верно, верблюжата!» Среди учеников послышался довольный смех. «Я вижу!» — продолжал Штриза. «Вы готовитесь выпить за что-то!» «Ваш достойный руководитель...» Штрижа сделал нарочито почтительный поклон в сторону Шнопфлера. «Предложил вам какой-нибудь скучный тост?» «Я знаю моссовскую закваску и традиции старого медведя!» «Фью!» — раздался из толпы голос. «Медведя уже нет! Тем лучше для вас, и тем хуже для ваших мозгов!» «Старик кое-что знал!» И то, что знал, умел вбивать в наши головы. Впрочем, я не уверен, что его знания так уж необходимы в наше время». При этих словах Шнюпфлер беспокойно дотронулся до рукава Штриза. Тот нетерпеливо стряхнул его руку. Но «Ну вот ты!» — он ткнул в сторону одного из юношей. «Скажи мне, что ты собираешься делать по окончании гимназии?» После недолгого размышления юноша громко ответил, «Поступлю в университет!» «Что, что?» — насмешливо спросил Штриза. «Повтори, чтоб слышали все!» Юноша смутился и молчал. Штриза рассмеялся, «Вы слышали?» «Он собирается в университет, чтобы остаться недоучкой!» «Да-да, не ухмыляйтесь вы, там, на левом фланге, черт вас побери! Сколько бы лет своей жизни вы не потратили на университет, вы все равно выйдете из него недоучками!» «Почему?» — спросил кто-то из задних рядов. «За сорок веков известной нам...» «Заметьте! Только известной нам жизни...» Человечество накопило больше знаний, чем может вместить мозг. Не в сумме, а даже в каждой отдельной отрасли. Самый ученый человек на Земле знает только то, что он ничего не знает. Чтобы люди снова могли почувствовать себя знающими что-то, нужно уничтожить девять десятых знаний, накопленных наукой, литературой, искусствами. «Слишком много мусора сберегли для нас наши непредусмотрительные отцы. В наше время верблюжатки нужны не Иллиада и Метаморфоза, а что-то иное. Вы не дети, и сами понимаете, о чем я говорю. Где-то там...» Не договорив, Штриза показал в сторону левого берега Рейна. «Ну, раз, два, направо! Кругом!» Ученики послушно, как на строевых занятиях выполнили команду, теперь они стояли лицом к левому берегу. Перед ними в темноте плескалась река, а над ее слабо отсвечивающей рябью чернели вдали массивы прибрежных гор. Луны еще не было. Пейзаж казался таинственным и мрачным. «Немцы!» — внезапно распаляясь, крикнул Штриза. «Смотрите!» «Там Франция! Пока она еще далеко!» «Но...» — поднял он кулак и погрозил Западу. «Вы меня поняли? Мы не боимся! Мы презираем и ненавидим!» Он оглядел ребят. «Презираем? Презираем!» — хором ответили ученики. «Ненавидим, ненавидим, ненавидим!» «Пока мы не можем еще сделать ничего другого!» «Только добрый немецкий плевок в сторону Франции!» С этими словами Штризе плюнул в сторону черного таинственного запада. Его примеру последовали все остальные. Шнюпфлер в восторге поднял стакан и залпом осушил его. Наступившая после криков тишина показалась особенно глубокой. Ее нарушил стук шагов. Эрнст вышел из рядов. Четко стуча каблуками, он подошел к стоявшему на левом фланге маленькому Фельдману. — Ты не плюнул! Фельдман побледнел так, что в темноте его лицо казалось белой маской. Эрнст приблизился к нему еще на шаг. Ученики молчали. Штризе стоял, покачиваясь на раздвинутых ногах. Заложив руки под пиджак на спине, он с любопытством наблюдал за происходящим. — Ты! Паршивая еврейская свинья! — крикнул Эрнст, и все услышали звук сильного удара по лицу. Очки упали с тонкого носа Фельдмана, жалобно звякнули разбившиеся стекла, бледная маска лица окрасилась темной полоской крови. Никто не шевелился. На лице Штриза появилась довольная улыбка. Но в этот момент перед строем школьников мелькнула фигура Руппа, и Эрнст получил звонкую затрещину. Эрнст бросился на Руппа, Они повалились на палубу, нанося друг другу удары. Строй сломался. Школьники обступили дерущихся. Кое-кто пытался, улучив момент, нанести Руб по удар ногой или кулаком. Расталкивая юношей, в круг пробрался Штриза. Руб понимал, что заступничество за Фельдмана не сойдет ему с рук, даже если он не даст Эрнсту одолеть себя. И он еще яростнее наседая на противника, наносил ему удары такой силы, что Эрнст перестал уже выкрикивать ругательства, а потом и вовсе затих. Он сделал вид, что не в силах больше сопротивляться. Руб, шатаясь, поднялся, повернулся к нему спиной. Тогда-то Эрнст и нанес ему такой удар ногой в поясницу, что Руб упал без чувств. Школьники во главе со Штризе обступили сидевшего на палубе и плевавшего кровью Эрнста. «Ваш товарищ пострадал из-за еврея, а эта свинья жива и здорова!» — крикнул Штриза. «Неужели никто из вас не даст ему то, что он заслужил?» Несколько мальчиков приблизились к испуганно скурчившемуся на скамейке Фельдману. «Ну же! Смелее!» — кричал Штриза. «Кто вы? Девчонки?» «Или молодые бойцы фюрера?» Один из учеников, по прозванию золотозубы подскочил к Фельдману и наотмашь ударил его. С криками подбежали и другие. Фельдман упал со скамейки. «Ногами его!» — крикнул Штризе, и первый нанес удар своим тяжелым ботинком в лицо Фельдману. «Золотозубый» бросился к корзине с опустошенными бутылками, и схватил одну из них за горлышко. Приловчившись, он нанес Фельдману удар по голове. Тело мальчика конвульсивно содрогнулось. Штриза стряхнул с плеча руку побледневшего Шнюпфлера. «Пойдите к черту! Вы сами должны были бы делать из них бойцов!» И, обращаясь к юношам, торжественно проговорил. «Молодцы!» «Вы вели себя как настоящие национал-социалисты. Халь Гитлер!» Ему ответил нестройный хор хриплых от возбуждения голосов. В наступившей тишине было слышно, как у борта тошнит кого-то из гимназистов. Спустившись в салон первого класса, Штриза подошел к столику, за которым сидел худощавый мужчина средних лет в сером дорожном костюме в мелкую клеточку. его наружности не было ничего примечательного. Обыкновенное лицо с обыкновенным носом, с обыкновенными глазами и с таким же ничем не характерным ртом. В числе особых примет этого человека не удалось бы записать даже цвет его глаз. Они были какой-то неопределенной окраски. Темнорусые волосы незнакомца были расчесаны на пробор, Даже в этом проборе не было ни особенной тщательности, ни небрежности, могущей броситься в глаза. Заметными были у этого человека, пожалуй, только руки с длинными нервными пальцами. Такие пальцы бывают у шулеров и карманников. Никого, кроме этого человека в салоне, не было. Штриза тяжело опустился на стул. «Если можно, рюмку коньяку». — сказал он человеку в сером. Тот налил и выжидательно смотрел, как Штриза, медленно закрыв глаза, пил. — Что с вами? — спросил он, тронув Штриза за плечо. — Ничего особенного. Просто я хорошо сейчас позабавился. — Всюду-то вы найдете девчонку. Девчонки тут ни при чем. Я давал урок твердости духа. «Там, кажется, прикончили еврея!» Собеседник быстро огляделся и укоризненно покачал головой. «Не доставало нам еще ввязаться тут в какую-нибудь историю с полицией!» «Ничего не случится!» Штриза закурил и пустил несколько колец дыма. «Неужели никогда не настанет такое время, когда и тут можно будет делать что угодно, не спрашивая разрешения?» «Настанет!» и скорее, чем некоторые думают. «Ах, Кроне!» — мечтательно проговорил Штриза. «Если бы все думали по-вашему!» «Не воображаете же вы, — сказал крона что деньги, которые текут отсюда с Рейна в кассу партии, даются ради того, чтобы навести порядок только у нас, по эту сторону Рейна. Проценты с них начнут поступать только тогда, когда нашей будет... Вся Германия. Союзники никогда на это не пойдут. крона отпил глоток и бросил в рот несколько стружек сухого картофеля. Он нагнулся, чтобы Штриза было лучше слышно. Работая с нами, вы должны знать, наша сила в том и заключается, что им никогда не сговориться между собою. Не пройдет и года, как трубы круп задымят вовсю. «У нас нет для этого денег». За спиною друг друга бывшие союзники сами понесут нам деньги. «И запомните еще одно, запомните твердо, навсегда. Наши лучшие друзья — американцы. Оттуда, из-за океана, светит нам золотое солнце. Я верю в то, что Германия воскреснет». но не могу поверить, что это будет скоро. Вспомните Компьен». «А что такое Компьен?» Кронес нисходительно улыбнулся. «Именно там, в вагоне Фоша, мы нанесли союзникам существенное, хотя и мало кем понятое, поражение. Вместо того, чтобы уничтожить нашу армию, лишить ее живой силы, Они позарились на наши пушки и самолеты. Они потратили миллионы франков и фунтов стерлингов, чтобы уничтожать то, что нам все равно пришлось бы бросить в котел, как устаревший хлам. Они не поняли, что мы не стали бы тратить силы на вывозку всего этого устарелого мусора, когда нужно было спасать самое ценное, что когда-либо было, есть и будет у любой армии. Ее живую силу! Ее солдат и генералов! Чтобы по приезде сюда солдаты устроили революцию? Революция революцией. Но вместо 130 дивизий, шедших на Западный фронт в 1914 году, мы отвели в ноябре 1918 года на линию Зигфрида 160 дивизий. На 30 дивизий больше. Мы не взорвали ни одного километра наших железных дорог. этих нервов войны. Мы уже сейчас имеем сто тысяч унтер-офицеров, прошедших первый срок рейхсфера, и столько же обучающихся в нем заново. Мы имеем миллионы солдат, десятки тысяч унтер-офицеров в полиции, в СА и СС. И все это только потому, что союзников прельстила перспектива ломать наши изношенные пушки и устарелые аэропланы, Так кто же, по-вашему, потерпел поражение в Компьене? — Ну же! Говорите — Говорите! Штриза замолчал В салоне воцарилась тишина. Не было слышно даже ударов плит пароходных колес. Неожиданно послышался голос Эрнста. — Мне очень нравится то, что вы говорите. Он стоял, прислонившись к притолоке, окровавленный... в одежде. Кронер резко обернулся. Штриза успокоил его движением руки. «Ничего! Кажется, это вполне свой парень!» И, вслушавшись в тишину, спросил. «Мы причалили?» «Да». «Какая-то пристань», — ответил Эрнст. В ответ на вопросительный взгляд Штриза, устремленный на его покрытое ссадинами лицо, Эрнст сказал, «Немного болит, но это ничего. Важно покончить со всем этим». Штриза взял свой бокал и протянул его юноше. «Скоро мы их добьем!» Эрнст кивнул и выпил вино. Кроне бросил на стол деньги, и в сопровождении Штриза... Покинул салон. Эрнц посмотрел на свет бутылку и выцедил остатки вина себе в рюмку. Теперь, оставшись один, он вдруг почувствовал, что израненное лицо мучительно болит. Еще сильнее болело плечо. «Этот труп, здоровый парень. Ну да не беда. Рано или поздно Эрнц с ним разделается». Эрнст устало опустился на диван. Он сидел и думал о том, что нужно поторопиться со вступлением в штурмовой отряд. Ему надоело быть в глазах окружающих мальчишкой. «Пора, пора! А то можно прозевать самое главное! Тот момент, когда начнется настоящий дележ добычи! Не еврейских ловчонок, а миллионов предназначенных для ловкачей!» которые сумеют оказаться наверху кучи. Эрнст знает. Уже есть секретный приказ брать на службу в государственные учреждения, фирмы и на заводы тех, кто стоит в списке так называемых «старых бойцов», участников переворота. Они получат работу в первую очередь. Разумеется, Эрнста не интересовала ни одна из этих подачек, предназначенных для стада». Тех мест, которые интересуют его, немного. Они исчисляются не сотнями тысяч, даже не тысячами. Их в лучшем случае сотни, может быть, даже десятки. Чтобы занять одно из них, нужно поскорее сбросить мальчишеские штаны. Он докажет, что ему пора взяться за настоящее дело. За бортом снова послышалось шлепанье по воде пароходных колес. Эрнст встал и подошел к широкому окну. Черная ночь. Едва виден контур гористого берега. Далеко, вверх по горе, взбирается автомобиль. Издали кажется, что он движется совсем медленно. А быстроте его бега можно было судить лишь потому, как часто менялось положение его фар. То они оборачивались к реке ослепительными голубыми пятнами, то вовсе исчезали, то бросали длинные лучи вдоль берега, следуя извивам дороги.